Руна девятая. Старик останавливает кровь в ранее Вяйнемейнена. Велел старый хозяин своему малолетнему сыну собрать благородную кровь Вяйнемейнена в серебряную чашу. Но так она хлестала из глубокой раны, что заполнила и чашу, и семь лодок, и восемь глубоких бочек, а конца потоку все нет. — Видно, ты из великих героев, — сказал Вяйнемёнину седобородый старик. — Другой бы давно лежал уже мертвым. Чтобы совладать мне с этой раной, должен я знать природу виновного. Поведай, если знаешь тайну рождения железа, и тогда затворю тебе кровь. «Знаю я и о рождении железа, и о начале стали», — ответил вещий песнопевец, — «слушай же, вот как стоят по старшинству стихии. Воздух древнее всех на свете, следом по силе вода, за ней огонь, младший брат огня железа». И рассказал Вейнемяйнен, как Укко, творец верховный, Отделил от неба воду, разграничил воду с сушей, высек первую молнию и спустил ее с неба, и только железо еще не явилось в мире. Видя это, протянул Укко однажды руки и потер их о левое колено. После того вышли из его ладоней три девы, три матери железа и голубой стали. «Пошли девы по облакам» и были их груди полны и тяжелы сосцы. Текло молоко из тудих грудей, орошая землю, болота и дремлющие воды. Черным было молоко у старшей девы, белым у средней, и красное молоко стекало с сосцов той, что была всех моложе. Из черных капель вышло мягкое железо. Куда упали белые, там родилась упругая сталь, а из красного молока явился хрупкий крушец. Пришло время, и захотело железо повидаться со старшим братом, сойтись на коротке с огнем. Только подступило оно ближе, как вырос огонь и страшно разбушевался, погнался в ярости за меньшим братом, норовя пожрать его ужасной пастью. Спасаясь от гибели, помчалось железо прочь нашло себе убежище в зыбких топях, в болоте под водою, меж гнилыми пнями и корнями берез. Скрывалось оно до срока от диких объятий брата, но все равно пришлось ему увидеть жилище пламени, чтобы превратиться там в мечи и копья. Пробегал по болоту волк и выходил из леса медведь колыхать трясину. Там, где ступал волк, поднялось железо. Там, где медведь топтал лапой, проросла голубая сталь. В то время родился иль маринин Появился он на свет на выжженной подсеке в куче углей на угольной поляне и от рождения в одной руке держал он молот, а в другой сжимал кузнечные клещи. Ночью Ильмаринин родился, а днем уже пошел строить кузницу. Искал он подходящее место для дела, где удобно ему будет поставить мехи, и увидел сырую землю, всю покрытую мелкими кочками. То было болото, на котором разглядел он в следах волка железа, а в следах медведя синюю сталь. Там и поставил Иль-Маринин свое горнило. Там разместил мехи. Обустроив кузницу, сказал иль железу, «Жаль мне тебя. Плохое здесь место. Лежишь, вон, как низкая вода тебя мочит». И решил кузнец перенести его в огонь. Своё жаркое горнило. Затрепетало в ужасе железо перед безумием старшего брата, Но сказал ему Ильмаринин, Не тревожься, пламя родню не тронет, Ступай к нему в жилище, Там ты сделаешься сильным и красивым, Станешь мечом для героя и пряжкой для девицы. Положил кузнец железо в огонь горнила И раздул мехи. Размякло оно в пламени под мехами и стало от жара, как тесто для хлебов. Не в силах вынести терзания огня, взмолилось железо. «Отпусти меня, Ильмаринен! Пожирает меня пламя!» «Вот выпущу тебя», — ответил кузнец. «А ты, может, начнешь мстить за мучение людскому роду?» И тогда поклялось железо перед горнилом на ковальне и кузнечном молотом страшной клятвой, что пока есть деревья для сечи, пока есть камни, чтобы рвать им сердца, не будет оно резать брата и не тронет сына матери, ведь жизнь с людьми мила железу, по нраву ему служить у людей ручным орудием. Достал тогда кователь Ильмаринин из пламени покорный металл, Положил на наковальню и прилежно бил его молотом, выковывая топоры, мечи и острые копья, пока не изготовил все вещи, какие могут быть сделаны из железа. Но не окончилась на том работа. Чтобы прочно было лезвие и остро жало, стал готовить кузнец состав для закалки стали, сок для крепости металла. Ключевую воду добавил Ильмаринин щепоть золы и немного щелоку, но, отведав, остался смесью недоволен. Тут поднялась из травы пчела, покружила и подлетела к кузнечному горнилу. Увидев пчелу, попросил ее славный кователь принести на крыльях меду, а на языке нектар семи луговых цветов, что нужны ему для состава, закаляющего сталь и смиряющего ее нрав. На беду подслушал шершень слуга Хиси с берестяной кровли кузницы, как собрался Ильмаринин закалять железо и стрелой полетел к хозяину. Вскоре вернулся он, принеся с собой ужасы Хиси, шипение змей, черный яд гадюки, муравьиные укусы и внутренную желчь с жабой. Все это бросил шершень в состав для закалки из стали, в сок для крепости металла. Иль Маринин же подумал, что эта пчела принесла ему сладкий мед и нектар луговых цветов, которые он ждал. Достал кузнец из огня железа и погрузил его в готовую смесь. Возьмите, вышло оттуда железо злым и беспощадным и коварно нарушило клятвы. С тех пор злобно режет оно людской род, не жалея ни брата, ни сына матери, и заставляя кровь беспрестанно струиться из ран. Дослушав повесть вяинынена, закачал старик бородатой головой. Знаю я теперь происхождение железа и его коварный нрав теперь я затворю кровь в твоей ране и начал знахарь свое заклятие беспощадное железо сталь могучей изменой Ты величие не знала, молоком неудержимым из сосцов девичьих брызнув, из студих грудей пролившись, ты величия не знала. Когда пряталась в болоте, где тебя топтали волки, и давил медведь мохнатый, ты величие не знала» когда, взяв из черной топи в горн, сияющий от жара, тебя бросил иль маринин Ты величие не знала, клокоча кипящей лавой огня в жилище жутком и навек, давая клятвы, не извить людского рода. Ну, а ныне, став великим, ты от ярости трепещешь». Честь и клятвы приступила, Сделавшись началом бедствий, Проливая кровь людскую, Кто тебя козлу принудил? Лютостью такой насытил. Воротись, железо с миром, Осмотри свою работу И поправь беду умело, Затвори ворота крови, «Кровь, остановись довольно, то к умери стань недвижно, как стоит во мху асока, как стоит валун на поле, как вода в окне болотном. Но если бег умерить, ты не можешь по природе, то струись по телу в жилах, не багря камней и пыли. Жить тебе пристало в сердце». Печень с легкими, твой погреб, возвращайся в дом, не мешкай. Нет нужды лицо кропить мне. Если же меня не слышишь, уко есть, живущий в тучах. Уко есть, держатель мира, уко есть. Твой рот зажмет он, положив листов лазурных, высыпав цветы золотые». — Снизойди, отец великий, снизойди, запри рукою эту рдеющую рану, запруди потоки крови! Пока говорил старик видовские речи, все больше укращала кровь свой ярый бег, и, наконец, утихла вовсе. Тогда послал старик сына в кузницу приготовить целебную мазь чтобы без следа затянулась злая рана Вяйни-Мейнина. Взял мальчик, нежные стебли знахарских трав, что никому почти ни здесь, ни в прочих краях неизвестны, взял цвет тысячелистника, медовые соты, собрал на щепу дубовый сок и бросил все это в кипящий котел. Три дня и три ночи варилось в котле снадобье Наконец, снял мальчик пробу и увидел, что не готова мазь. Не то вышло средство. Тогда добавил он вварива новых трав, тех, что ведомы лишь сильнейшим в мире знахарем и чародеем, и после того еще три раза по три ночи кипятил на огне котел, пока не выпарился отвар до густой мази. Решил мальчик проверить волшебные средства, Вышел из кузницы и помазал сломанную осину. И исцелилось дерево, распрямило стройный ствол, распушило ветви и стало крепче и краше прежнего. Помазал мальчик расколотый камень, и срослись куски. Потер рассекшиеся скалы, и сошлись половины. Принес он отцу целительную мазь, Отдал в руки и сказал, — Удалось мне это зелье, лечит оно даже камни. Старик попробовал мась на язык и нашел средство годным. Натерев Вянемену зельем рану, вытянул колдовской старик из тела песнопевца все боли и запер их обратно в ту страшную гору, из которой выходят болезни. И ушла послушна боль внутрь утеса. Нога же Вейнеменина стала крепче прежнего, исцелившись и внутри, и снаружи, так что никаких следов не осталось на месте страшной раны. И возрадовался мудрый певец, и заказал грядущим народам не делать нас спорни лодок, Ни иного дела и не хвалиться будущей работой, Ибо только великий уко конец всем начинанием дарует, А без него и герои слабы, и руки сильного немощны.